22. Ходжес достает Нокию из внутреннего кармана пиджака, откидывая крышку, понимает, что мобильник превратился бы в комок расплавленного пластика и торчащих из него проводов, если бы остался лежать в бардачке выгоревшей Тойоты, а он бы остался, если бы Дженни не настаивала, что ему там не место. Он нажимает кнопку быстрого набора номера Джерома, молит Бога, чтобы тот отозвался, и мольбы его услышаны. «Мистер Ходжес, Бейл, думаю, мы слышали сильный вз...» «Молчи, Джером, просто слушай». Он идет по засыпанному осколками стекла тротуару. Сирена все громче, полиция вот-вот подъедет, а полагаться Ходжес сможет исключительно на интуицию. если только его подсознание не включилось в работу. Такое уже случалось. Он не зря получил все эти грамоты и благодарности от полицейского управления. «Слушаю», — отвечает Джером, — «ты ничего не знаешь о расследовании убийства городского центра. Ты ничего не знаешь об Оливии Трелани или Джейни Паттерсон». Разумеется, они втроем обедали в Димасе, но он не думает, что копы узнают об этом в ближайшее время, если вообще узнают. Я ничего не знаю. Нет ни недоверия, ни сомнений. Кто спросит? Полиция? Может, позже. Сначала твои родители, потому что ты слышал взрыв моего автомобиля. Джейни сидела за рулем. Мы поменялись в последнюю секунду. Ее... Ее... — Больше нет. — Господи, Билл, вы должны сообщить 5.0. Вы должны сказать своему прежнему напарнику. Ходжес вспоминает ее слова. — Он наш. В этом у нас по-прежнему нет разногласий, правильно? — Правильно, — думает он. — В этом у нас по-прежнему нет разногласий, Джейни. — Еще рано. Пока буду разбираться сам, и мне нужна твоя помощь. Этот слизняк убил ее. Я хочу взять его за жопу. Ты поможешь? — Да. Никаких у меня могут быть неприятностей, или из-за этого мне закроется дорога в Гарвард. Простое — да. Да благословит Господь Джерома Робинсона. Тебе придется вместо меня зайти на сайт под синим зонтом Дебби и отправить сообщение парню, который это сделал. Помнишь, мой Логин? — Да. Кермет Лягушонок, девятнадцать. Я только возьму листбу... — Нет времени. суть ты и так запомнишь. И отправь сообщение через час. Он должен знать, что я отправил его после взрыва. Он должен знать, что я жив. — Говорите, — отвечает Джером. Ходжес диктует текст и разрывает связь, не попрощавшись. Сует мобильник в карман брюк, где уже лежит очешник Холли. Пожарная машина выезжает из-за угла. За ней два патрульных автомобиля. Они проскакивают мимо похоронного бюро Солмса, перед которым на тротуаре стоит гробовщик и священник, проводивший панихиду по Элизабе Туэртон, прикрывая глаза от солнца и пламени горящей Тойоты. Ходжесу предстоят долгие разговоры, но есть более важное дело. Он снимает пиджак, опускается на колени и накрывает лежащую в ливневой канаве руку. Чувствует, как глаза жгут слезы, но загоняет их внутрь. Слезы никак не соответствуют истории, которую он намерен рассказать. Копы, два молодых парня, оба без напарников, вылезают из автомобилей. Ходжис их не знает. «Патрульные», — говорит он, — «должен попросить вас отойти в сторону». — отвечает ему один. — Но если вы свидетель этого, — он указывает на горящую Тойоту, — тогда я попрошу вас подождать, пока кто-нибудь возьмет у вас показания. — Я не только это видел. Я должен был ехать в этом автомобиле. Ходжес достает бумажник и открывает его, чтобы показать удостоверение детектива с красной надписью «В отставке». До прошлой осени моим напарником был Пит Хантли. Позвоните ему как можно скорее. «Это ваш автомобиль, сэр?» — переспрашивает его коп, к которому он обращался. «Да». «Тогда кто же сидел за рулем?» — спрашивает второй. Двадцать третье. Брейди приезжает домой до полудня, решив все свои проблемы. Живущий напротив старик, мистер Бисон, стоит на лужайке. «Ты слышал?» «Слышал что?» Сильный взрыв где-то в центре города. Было много дыма. — У меня слишком громко играло радио, — отвечает Брейди. — Я думаю, взорвалась старая фабрика красок. Вот что я думаю. Я стучался в дом, но твоя мать не открыла. Должно быть, спит. Его глаза поблескивают, как бы добавляя «отсыпается после выпитого». Должно быть, ему не нравится, что этот любопытный старый таракан стучал в дверь. Для Брейди Хартфилда лучшие соседи — полное их отсутствие. Я должен найти мистер Бессон. Передай матери мои наилучшие пожелания. Он отпирает дверь, заходит, запирает за собой, принюхивается. Ничего. Или, может... Не совсем ничего. Может, и есть едва заметный запах, неприятный, как от обглоданных куриных костей, пролежавших пару дней в мусорном ведре под мойкой. Брейди поднимается в спальню матери, откидывает покрывало, открывая ее бледное лицо и уставившиеся в одну точку глаза. Он уже к ним привык, да и любопытство мистера Бисона не слишком его тревожит. Брэдди надо перекантоваться еще день-другой, так что ему плевать на мистера Бисона. И на уставившиеся в одну точку глаза матери. Он ее не убивал, она сама себя убила. Он-то рассчитывал, что экскоп покончит с собой, но не сложилось. И что с того? Теперь он ушел, этот грёбаный жирный экскоп, дед окончательно Пен, вечный пенсионер, детектив Ходжес. «Я это сделал, мама», — говорит он, — провернул, «и ты мне помогла». Только в моей голове, но... Полностью он в этом не уверен. Может, мама действительно напомнила ему вновь запереть дверцы автомобиля жирного экскопа? Он про это забыл. В любом случае, спасибо, смущенно заканчивает он. Спасибо за все, и мне очень жаль, что ты мертва. Глаза смотрят на него. Он тянется к ней нерешительно, и подушечками пальцев закрывает ей глаза, как иногда делают в кино. Несколько секунд все хорошо, потом веки медленно поднимаются, и глаза снова смотрят. Во взгляде читается «Ты убил меня, красавчик». У Брейди портится настроение, он накидывает на лицо матери покрывало и идет вниз. включает телевизор, думает, что хотя бы один из местных каналов ведет трансляцию с места взрыва, но ничего такого нет и в помине. Это раздражает. Разве они не поняли, что в автомобиле взорвалась бомба? Вероятно, нет. Вероятно, куда важнее Рэйчел Рэй, которая готовит свой знаменитый грёбаный мясной рулет». Он выключает ящик для идиотов и спешит в командный пункт, произносит хаос, чтобы включить компьютеры, и тьма, чтобы предотвратить запуск программы самоуничтожения. Он танцует, выбивая чечетку, потрясает сжатыми кулаками над головой и поет, во всяком случае, те строки, которые помнит «Дин-дон-дет» ведьмы больше нет, только вместо — вставляет копа Он рассчитывает, что от этого настроение у него улучшится, но напрасно. Где-то между длинным носом мистера Бисона и уставившимися в одну точку глазами матери хорошее настроение, удовлетворение от сделанной на совесть работы, ощущение, что он славно потрудился, ушли. не попрощавшись. Неважно. Грядет концерт, и к нему нужно подготовиться. Металлические шарики, ранее засыпанные под подкладку жилетки, теперь в трех майонезных банках. Рядом стоит коробка с гладовскими пищевыми пакетами, каждый объемом в галлон. Их он и начинает наполнять шариками, но не под завязку работа его успокаивает настроение постепенно улучшается а потом когда дело подходит к концу раздается пароходный гудок брейди хмурясь поднимает голову это особый сигнал номер три он означает что ему пришло сообщение на сайте под синим зонтом деби но такое невозможно Единственный человек, с которым он общался под синим зонтом, Кермет Уильям Ходжес, он же жирный экскоп, он же навсегда ушедший от нас, дед Пен. Над иконкой синего зонта появилась цифра один в маленьком красном круге. Брейди кликает ее, смотрит в испуге, широко раскрыв глаза на сообщение на экране. «Кермет Лягушонок, девятнадцать, хочет с тобой поговорить». «Ты хочешь поговорить с Кермет Лягушонок, девятнадцать?» «Да?» «Нет». Брейди хотел бы поверить, что это сообщение пришло вчера вечером или сегодня утром, до того, как Ходжес вышел из дома, но не может. Он слышал, как оно поступило. Собрав храбрость в кулак, потому что увиденное на экране пугает куда больше, чем уставившиеся в одну точку глаза матери, он кликает «Да!» и читает. «Ты облажался, Смайлик!» «И вот что тебе надо запомнить, говнюк! Я, как твое боковое зеркало, знаешь, в нем объекты ближе, чем кажутся!» Я знаю, как ты попал в ее «Мерседес» безо всякого ключа парковщика. а ты мне поверил, так? Конечно, поверил, потому что ты говнюк. У меня есть список краш из автомобилей в 2007-2009 годах. У меня есть и другая информация, которой я не хочу делиться с тобой сейчас — Но кое-что все-таки скажу. Перп, не перк. Почему я тебе все это пишу? Потому что уже не собираюсь ловить тебя и сдавать копом. Зачем? Я больше не коп. Я просто тебя убью. До скорой встречи, маменькин сынок. в Шоке. Не веря своим глазам, Брейди вновь и вновь возвращается к последней фразе. На негнущихся ногах, словно на ходулях, идет к чулану. Внутри, закрыв дверь, кричит и молотит кулаками по полкам. Вместо собаки нигерской семейки он убил мать. Это плохо. Но теперь вместо копа он убил кого-то еще, а это гораздо хуже. Возможно, ту самую блондинистую суку. Блондинистая сука надела шляпу Дед пена по какой-то странной причине, понятной только блондинкам. В одном Брейде уверен, в этом доме он больше не может чувствовать себя в безопасности. Возможно, Ходжес дурит ему голову, утверждая, что он близко, но, может, и нет. Он знает об изделии едва, он знает о кражах из автомобилей, по его словам знает и другое, и... До скорой встречи, маменькин сынок. Надо отсюда выметаться, быстро. Однако до отъезда предстоит кое-что сделать. брейд идет наверх в спальню матери, не обращая внимания на тело. Спешит в ванную, роется в ящиках туалетного столика, пока не находит электрическую бритву. Леди Шик приступает к работе.